Раздались громовые раскаты и полил дождь с градом. Ветер дул с северо-востока, и крупный град, как кортечь, бил прямо по фасаду гранитного дворца. Пришлось наглухо закрыть двери и окна ставнями, потому что иначе все комнаты бы были залиты водой. Глядя на градины, которые иногда были величиной с голубинное яйцо,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 перед тем, как лечь спать, всегда очень старательно укрывал моряка одеялом. Здоровье членов колонии не оставляло желать лучшего. Благодаря жизни на воздухе, в здоровом климате умеренного пояса и постоянной физической работе, они могли не бояться никаких болезней. И действительно, все они чувствовали себя прекрасно. Герберт за этот год жизни на острове подрос на пять сантиметров.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 печь раскалили до красна, и в нее поставили тигли из огнеупорной глины, в которых находилась масса, состоящая из ста частей песка, 35 частей мела и 40 частей сернокислой соды, тщательно смешанных с двумя-тремя частями мелко мелкоистолченного просеянного угольного порошка. Когда содержимое тиглей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 — Нет, маленький островок, одиноко лежащий среди Тихого океана, на котором, может быть, никто никогда не бывал. — Ну так мы побываем на нем, — заявил Пенкров. Мы? — Да, мистер Сайрос, мы построим палубное судно, и я берусь управлять им. А как далеко, кстати, от нас до этого острова Табора? Около двухсот восьмидесяти километров к юго-западу, — ответил Сайрос Смит.